Глава 14. Турнир. Как превратить серьёзное соревнование в фарс или чем опасны чёрные коты. Время до турнира пролетело незаметно. Всю неделю мы с Карвином только и делали, что готовились к соревнованиям. Даже учёбу забросили с негласного разрешения ректора, который явно распорядился относиться к участникам турнира с пониманием. И вот я готова, вооружена новыми знаниями до зубов, и рвусь в бой. «Не рвусь на самом деле. Что-то мне плохо, что-то меня мутит, повернулась я к кусику с бледным видом, прижимая к груди метлу. Поздно отступать, заметил фамильяр, летая возле моего лица и обмахивая меня крыльями. Отступать никогда не поздно, только не тогда, когда за твоей спиной стоит демон. На плечи мне легли руки Карвина. До начала соревнований оставался час, жалкий час, и я чувствовала, как в животе сжимается тугой узел. Как в горло подступает тошнота, а в груди поднимается волна паники. Опозорюсь, упаду с метлы, сломаю руку или ногу или всю себя. Харпер, ничего ты не сломаешь. Я что? Говорила вслух? Никто не станет подвергать жизнь адептов опасности. Карвин развернул меня к себе и пристально, настойчиво заглянул в глаза. Под особо сложными участками воздушной полосы препятствий натянута сетка защитных чар. Даже если упадёшь, не разобьёшься поход всеми, с надеждой уточнила я. Участками. Нет, конечно, никто не станет заколдовывать настолько большую площадь. Только ту её часть, где вас будут ждать испытания. Ты главное на лёгких отрезках трассы не упади, там, где просто надо лететь по прямой линии и нет вообще никаких преград. Договорились? Из моей груди вырвался нервный смешок. А потом мы всей дружной гурьбой, Демон, Кусики и я, спустились на первый этаж Чёрного солнца, пересекли холл и вошли в зал отправлений. Там должны были собраться все участники турнира, чтобы с помощью телепорта оперативно перенестись к месту старта. К состязаниям была пошита специальная форма для каждого участника своего особого цвета. Сделать форму разных цветов решили из практических соображений, чтобы родители могли узнать своё чадо даже издалека по одежде и понимали, за кого болеть. Моя мантия была красной, и этот яркий вульгарный цвет смущал меня до ужаса, потому что сразу привлекал внимание. Вот и сейчас, стоило войти в зал с телепортом, взгляды собравшихся устремились в мою сторону, и взгляд Брунгильды в том числе. При виде меня сестрица приоткрыла рот, затем прищурилась и поджала губы. Что ты здесь забыла? Растолкав народ, она приблизилась к нашей разношерстной компании. Её взгляд скользнул по моей форме, и на лице отразилась зависть. Ну да, Брунгильда любила всё яркое, кричащее, выделяющее из толпы. А на турнире ей досталась одежда невзрачного взрачного зелёного оттенка и не благородного изумрудного, а непривлекательного болотного. Этот болотный цвет подчёркивал её нездоровую бледность, делал тёмные круги под глазами ещё заметнее. Сестрица выглядела осунувшейся, похудевшей, даже больной. Наверное, всю неделю готовилась к этому дню, как проклятая. На миг мне стало стыдно за своё недавнее желание уделать Брунгильду на соревнованиях, ведь для неё победа была невероятно важна. Я же всего лишь стремилась поднять самооценку и что-то там доказать родителям. Даже захотелось извиниться и заверить сестру, что я не претендую на её славу, но шла бы ты домой, не позорилась. Брунгильда была неисправима. «Это почему же она должна опозориться, мяу, выглянул из-за моей ноги возмущённый злобнокусь. А ты посмотри вокруг, гадко усмехнулась эта усталая, но по-прежнему ядовитая змея. Больше она не сказала ни слова, резко развернулась и уверенной походкой направилась к телепорту, чтобы одной из первых переместиться к озеру, откуда начиналась полоса препятствий. А я посмотрела по сторонам. Среди участников турнира было несколько моих однокурсников, и сейчас они о чём-то шептались, косясь на меня с насмешливым, снисходительным выражением. Наверное, видели, как я летала на тренировках и придерживались мнения Брунгильды. Никто, никто не верил в мой успех. Не обращай на них внимания. Никто, кроме Карвина. В очередной раз демон поразил меня своей проницательностью. Он словно видел меня насквозь, читал мои мысли, как открытую книгу. Его поддержка, забота, помощь рождали в душе тёплые, уютные чувства, название которому я не знала или знала. Всю эту неделю мы провели вместе. Днём Карвин учил меня держаться на метле, Вечером провожал на пары, где мы обсуждали возможные задания и пытались подготовиться к предстоящему турниру. И так мне было хорошо, так легко и спокойно рядом с ним, что свою победу я посвящу Эгмонту», — сказала я и лукаво посмотрела на демона, прищурив глаз. Ещё раз упомянешь это имя, Карвин склонил голову на бок и, подражая мне, тоже опустил одно веко. И бедняга Эгмонт отправится в свой последний полёт с самой высокой башни академии. Даже так Широкая улыбка растеклась на моих губах. Даже так Карвен стал убийственно серьёзен. "Гоблин, побери. Я же не ошиблась? Это выглядело как признание?" Демон смотрел на меня, не отрываясь, пристально, жадно, словно чего-то ждал. И в груди ширилось и росло то самое чувство, которому я, пожалуй, могла, но боялась дать определение. Образ Эгмента в моём сознании поблёк. Я вдруг ощутила себя очень лёгкой, невесомой, словно воздушный шарик а ещё невероятно смелый, настолько смелый, что при на цыпочки и при всех, на глазах у целой толпы адептов, потянулась к чужим губам. Наконец-то, шепнул Карвин и наклонился, чтобы мне было легче его поцеловать. Сегодня озеро выглядело иначе. Оно ничем не напоминало то тихое мрачное место, где мы с демоном катались на лодке под звёздным куполом. В небе сияло бледное осеннее солнце. Яркий дневной свет полностью уничтожил покров таинственности, не оставив простора воображению. Там, где раньше лежали тени, я видела деревянный причал и ряд лодок, качающихся на воде. Вместо загадочного шепота листьев над озером висел гул, созданный множеством голосов. Весь берег был усыпан адептами в разноцветных мантиях, а всё небо огромными воздушными шарами. Под этими шарами в плетёных корзинах угадывались силуэты людей, зрителей, которые при помощи особых магических биноклей станут следить за ходом турнира. Где-то там в небе были и наши с Брунгильдой родители, наблюдали за нами. Я вдруг поняла, что не могу и не хочу снова предстать перед мамой и папой неудачницей. На фоне успехов старшей сестры мой провал будет выглядеть особенно жалко. Я вспомнила, как субботним вечером явилась к Брунгильде с её любимым пирогом, а перед моим носом захлопнули дверь. Вспомнила её слова пару минут назад. Шла бы ты домой, не позорилась. Вспомнила насмешки сокурсников и их презрительные взгляды, и меня охватила злость, горячее желание победить. Я решила выиграть турнир во что бы то ни стало. Зря что ли готовилась? Не захотела Брунгильда мириться, отвернулась от дружески протянутой руки, продолжила меня унижать, сама виновата. Внимание, участники, занимаем лодки, раздался мужской голос, явно усиленной магией. И тут же зазвучала торжественная музыка. Под бодрые звуки марша, я подошла к своему чудо кораблю. Кусик уже сидел на узкой лавке, возбуждённо размахивая пушистым хвостом. Фамильяры тоже участвовали в соревнованиях, помогали своим хозяевам. На шее кота красовалась красная лента под цвет моей мантии. А это что, за ящик?» Показал на мотор один из официальных распорядителей магического турнира. Случилось то, чего и опасалась странную конструкцию на корме моей лодки. Заметили? А это для красоты, с важным видом ответил злобнокусь. Наш талисман, приносящий удачу. Карвин на краю причала подавился воздухом, пытаясь сдержать смешок. Такой большой? На лице распорядителя проступило сомнение. Чем объёмнее талисман, мяу, тем больше удачи он способен принести. Для убедительности кот похлопал по мотору пушистой лапой. Мыкнув, распорядитель снова покосился на не доверие металлический ящик, затем достал из кармана кожаный мешочек, развязал его и обильно посыпал наш талисман каким-то порошком. Видимо, проверил на магическое воздействие. Ладно, вздохнул он, не найдя ничего подозрительного. А где весла?» Так вот же, показал ему злобнакусь маленькую детскую лопатку для песка. "Захватил на всякий случай", это он шепнул уже мне, "а то вдруг и правда грести придется. А распорядитель покачал головой. Проиграть хотите? Посмотрите, как выглядят нормальные спортивные лодки. Он обвёл озеро руками. Наша лодка и правда была самая массивная и широкая среди всех. Остальные отличались узкой и длинной формой. Я заметила Брунгильду, берущую весло. Какая же она всё-таки бледная. Нахмурившаяся сестра прижала пальцы к вискам и принялась их растирать. Внимание, участникам приготовятся, раздался всё тот же усиленной магией мужской голос. Через пару секунд нашу с Косиком лодку накрыла тень. В небе над воздушными шарами пролетел знакомый восьмикрылый дракон, каждую ночь зовущий адептов на занятия. В этот раз его раскатистый рёв послужил сигналом к старту. Одновременно справа и слева послышался плеск, с которым вёсла погрузились в воду. "Давай, давай, давай", подгоняя меня, возбуждённо запрыгал на лавке злобнокусь. Пока я лихорадочно вспоминала, как завести мотор, лодки соперников одна за другой отчаливали от берега. Ну что ты имей нервничал кот. Так и знал, что от этого ящика не будет толку. Хорошо, что я у тебя такой предусмотрительный. И расстроенный тем, что мы отстали, злобнокось принялся изо всех сил грести по воде детской лопаткой для песка. Сейчас, хозяйка, сейчас мы их догоним, вопил он, весь охваченный спортивным азартом. наконец я догадалась дёрнуть за шнур. Наш талисман взревел и затрясся. И вот мы уже впереди всех, несёмся к победе. Ехоу! Арал с лабонакой сидена на носу лодки и искренне наслаждаясь скоростью. Ветер хлестал в лицо. Наверное, я что-то делала неправильно, потому что наше судно от чего-то перемещалось по воде судорожными рывками, постоянно подпрыгивая. Плюх, плюх, плюх. Из-за этого во все стороны летели холодные брызги. Тем не менее, благодаря чудесам техники, мы оставили соперников далеко позади и очень быстро пересекли озеро. Фора это была так необходимая нам фора. По теории Карвина на берегу участников должна была поджидать хранительница с тремя загадками. Ответивших правильно, она пропускала дальше, к воздушной полосе препятствий. Мы всю неделю готовились к этому этапу соревнований, однако, подплывая к пирсу, я уже видела, всё идёт не по плану. Похоже, демон ошибся, решив, что испытания на магических турнирах повторяются каждые пять лет, или наш год стал исключением. На пристани нас встречал профессор Морган. При виде моей неловкой улыбки он изменился в лице. "Харпер", прохрипел мой бывший возлюбленный, поджав губы. Интересно, он знал, что среди участников буду я, или это стало для него приятным сюрпризом? Приятным в кавычках. Выбираясь из лодки, я, конечно же, не удержала равновесие и неуклюже плюхнулась в воду. Мрр, холодная. На душе было тревожно, когда не знаешь, чего ждать и не уверен в своих силах, всегда страшно. За неделю я изучила сотню загадок, но к этому испытанию была не готова. а позориться в самом начале пути не хотелось жутко. Где-то там в небе, полном воздушных шаров, за мной наблюдали родители. Впервые их младшая дочь принимала участие в подобном мероприятии. Взволнованная я оглядела берег. На песке была воздвигнута временная конструкция, что-то похожее на длинную беседку с двумя выходами. Внутри этой беседки стояли столы, а на каждом столе магическая горелка и чугунный котёл на специальной подставке. Вода в котлах уже кипела. Кажется, я начинала догадываться, в чём будет заключаться испытание. Весь путь до беседки профессор Морган косился на меня с опаской, то на меня, то в сторону озера. А где остальные участники? наконец спросил он, под шорох песка под нашими ногами. Вы их часом не утопили, Харпер? Нет, они просто отстали. Судя по вздёрнутой брови, профессор не ожидал, что я смогу вырваться вперёд. Да я и сама от себя такого не ожидала. Итак, сейчас я расскажу, что надо сделать. Мистер Морган подвёл меня к одному из бурлящих котлов. Видите все эти ингредиенты? Я кивнула. Стул ломился от одинаковых стеклянных баночек с этикетками. Чтобы получить ключ от сарая с мётлами, вы должны сварить зелье драконий оберег. Всё необходимое для его приготовления здесь есть. Осталось выяснить, есть ли что-нибудь тут Он ткнул пальцем в центр моего лба. Как только справитесь с заданием, если справитесь, я отдам вам ключ. Вы откроете сарай, возьмете метлу и продолжите проходить полосу препятствий уже по воздуху. «Все ясно. Это зелье мы изучали в прошлом году. Сейчас проверим, отложилось ли что-нибудь в вашей черепушке. Не отложилось. Это я знала точно, ибо весь прошлый год вместо того, чтобы слушать лекции, любовалась мужественным лицом профессора Моргона и рисовала его профиль на страницах конспекта. И что теперь делать? Можно, конечно, порыться в памяти, но нельзя извлечь из чертога в то, чего там никогда не было. Вот засада. С беспомощным видом я посмотрела на своего кота, а вдалеке, на горизонте, уже появились первые лодки соперников. Они и приближались. "Ну давай, колдуй", начал подгонять меня злобнокусь. "Быстрее, быстрее, быстрее". "Я ничего не знаю", шикнула я на него и покосилась на профессора Моргана. Тот со созла выражением скрестил руки на груди. Как это, не знаешь? растерялся фамильяр. Вот так. Я нервно прикусила губу, наблюдая за лодками, которые с каждой минутой видела всё отчетливее. Время утекало сквозь пальцы. Карвин нашёл способ дать нам фору, но мы не смогли этой форы воспользоваться. Всё тщетно. Я неудачница. А задание состоит в том, чтобы правильно приготовить зелье или в том, чтобы добыть ключ? Осторожно уточнил фамильяр. Ну, наверное, в том, чтобы получить ключи, возможность сесть на метлу, запертую в сарае, после недолгих раздумий ответил профессор Морган. Хм. Кот постучал когтем по подбородку, а потом повернулся ко мне и бросил: "Жди здесь", после чего взял и растворился в воздухе, куда-то телепортировался. Я же осталась беспомощно смотреть на банки с ингредиентами. Лодки подплывали всё ближе. Плеск поднимаемый веслами, звучал всё громче. Вода в котле кипела, превращаясь в пар. В груди росло невыносимое чувство безысходности. "А «Ну что, Харпер?" кмыкнул профессор Морган. "Похоже, даже ваш собственный фамильяр в вас не верит". Сбежал. Он собирался сказать что-то ещё, как вдруг, руки вверх! Это ограбление! Злобноко ус возник из воздуха прямо перед его лицом и резко выбросил лапу вперёд. С решительным видом кот наставил на профессора нет, не нож, горшок с цветком. Тёмное растения с длинными узкими листьями. Чёрный хищник. Это был чёрный хищник, цветок, с которым я заявилась к мистеру Моргану в больницу. Подарок, едва не отправивший бедолагу на встречу с предками. "А ну, гони сюда ключ с бандитской рожей", заорал мой кот. "Жизнь или кошелёк?" Фу, жизнь или ключ?